что даже Ленин потребовал его снятия и объявления ему выговора. Белокуна перевели в Коминтерн, и известно, что он несет ответственность за провал коммунистических выступлений в Германии в 21 году. Виктор Серж в своих мемуарах описывает Белокуна как воплощение интеллектуального убожества, нерешительности и авторитарной коррупции.